Глава 34. Хосмерхэнд выступает на арену. Мрачная ярость Хенда, скорбь и гнев Хейгенина, злобное неистовство Редмонда Парди, который без устали рассказывал всем свою печальную историю, мстительная ненависть молодого Макдоналда и всех его присных из общечикагской городской, создали вокруг Каупервуда атмосферу, таившую для него серьезные неприятности и даже опасности. Самым непримиримым врагом Каупервуда стал Хосмер Хэнд. Огромное богатство и видное положение, которое он занимал в многочисленных коммерческих и финансовых предприятиях города, давали ему в руки могущественное оружие против Каупервуда. Хэнд был без памяти влюблен в свою молодую жену, Не имея никакого опыта в отношении женщин, он удивлялся и негодовал при мысли о том, что Первуд посмел так беззастенчиво и нагло посягнуть на его права, так легко, походя, опозорить его. Хенд горел жаждой мести. Медленно и упорно разгоралось это пламя и жгло его душу. Всякий, кто знаком с миром дельцов, крупных коммерческих и финансовых операций, Знает, как важно здесь иметь репутацию человека солидного, положительного, степенного. То есть обладать теми качествами, которые служат залогом успеха многих коммерческих предприятий. Правда, порядочность отнюдь не является отличительной чертой представителей вышеупомянутого мира. Но это не мешает каждому из них ждать и даже требовать порядочности от других. Никто с такой жадностью не прислушивается к слухам, не собирает с таким усердием сплетен, которые могут повредить карьере того или иного дельца, не следит так пристально и неутомимо за чужими делами и не прячет с таким тщанием свои собственные дела и делишки, как деятели коммерческого и финансового мира. Кредит Каупервуда был до сих пор достаточно прочен. Ибо все знали, что Чикагские городские железные дороги — очень доходное дело, что Каупервуд без задержки погашает все свои обязательства, что он фактически стоит во главе созданного им вместе с группой других предпринимателей Чикагского кредитного общества и двух городских железнодорожных компаний — Северной и Западный. И, наконец, что Лейк-Сити-Нэшнл-Бэнк, все еще возглавляемый Эдисоном, охотно принимает в обеспечение бумаги Фрэнка Каупервуда. Правда, и раньше у него находились недруги вроде Шрайхарта, Симса и других влиятельных коммерсантов из кредитного общества «Дуглас», которые кричали на всех перекрестках, что Каупервуд — выскочка и аферист, что вся его деятельность построена на грязных политических махинациях и обмане общественного мнения, и что он не брезгует даже прямым мошенничеством в финансовых делах. Так, например, незадолго до описываемых событий, Шрайхард, состоявший наряду с Хэндом Арнеллом и рядом других дельцов, членом правления Лайк-Сити National, вышел из его состава и изъял все свои вклады, ибо, как он объяснил, Эдисон уж слишком широко сужает Каупервуда и Чикагское кредитное общество деньгами, не считаясь с интересами руководимого им банка. Парнил Хенд, не питавший в то время личной неприязни к Каупервуду, сочли это обвинение необоснованным. Эдисон же заявил, что суды, получаемые Каупервудом, не превышают всех прочих суд, выдаваемых банком, а представляемое под них обеспечение вполне солидно. — Я не хочу ссориться с Шрайхартом, — сказал Эдисон, — но боюсь, что он судит предвзято. Он хочет использовать лейк сити National Как орудие своей личной мести. Это к действовать не годится. Хэнты и Арнил, оба люди здравомыслящие, согласились с Эдисоном, который всегда пользовался их уважением, и на том дело и закончилось. Шрайхард, однако, продолжал трубить, что Каупервуд укрепляет чикагское кредитное общество за счет Лайк Сити National, добиваясь возможности впредь обходиться без помощи последнего. Эдисон же метит выйти в отставку, и потому не очень-то печется о будущем банка. Эти предостережения поневоле заставляли хенда иной раз призадуматься, но пока он ничего не предпринимал. Однако, когда весть о связи Каупервуда с миссис Хэнд достигла ушей ее супруга, на горизонте начали собираться тучи. хенд был уязвлен в самое сердце и решил как следует расквитаться с обидчиком. Встретив Шрайхерта на каком-то деловом совещании вскоре после рокового открытия, Хэн сказал, — Несколько лет назад, Норман, когда вы предостерегали нас против этого типа, калтервуда я думал, что в вас говорит зависть к более удачливому дельцу. Недавно под влиянием кое-каких событий я переменил свое мнение. Теперь я знаю, что этот человек — прожженный негодяй очень жаль, что мы вынуждены терпеть его в нашем городе. — Значит, и вы раскусили его, наконец, Хосмер, — сказал Шрайхард. — Ладно, не буду уж напоминать вам, как давно я это утверждал. Надеюсь, вы согласны теперь, что город должен принять какие-то меры, чтобы обуздать этого проходимца. Хенд, угрюмый и, как всегда, немногословный, внимательно посмотрел на Шрайхарта. Я готов действовать, — сказал он. Как только увижу, что тут можно предпринять. Вскоре после этого разговора Шрайхард встретил Дьюэйна Кингсленда и, узнав истинную подоплеку внезапной ненависти к Хенда Каупервуду, не замедлил поделиться этой пикантной новостью с Мэрилом, Симпсом и прочими. Мэрил, который всегда восхищался смелостью и предприимчивостью Каупервуда,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 Между тем в Чикаго приближались выборы в муниципалитет. Хенд и Шрайхард решили воспользоваться этим обстоятельством, чтобы свалить Каупервуда, действуя единым фронтом со своим другом Арнилом. Хосмер Хенд считал, что долг призывает его к действию и взялся за дело без промедления. Он всегда был немного тяжел на подъем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 был владельцем одного из самых шикарных питейных заведений на Уонторс-авеню. Оно все сияло и сверкало под ярким светом электрических ламп новинков Чикаго, яркие огни которых отражались в бесчисленных зеркалах, заставляя их грани переливаться всеми цветами радуги. Избирательный округ, который Патрик Джилгин представлял от своей партии в Конгрессе штата, был застроен одноэтажными ветхими домишками, теснившимися вдоль немощенных улиц. Но мистер Джилгин, тем не менее, был уже сенатором штата, кандидатом в члены Конгресса на предстоящих выборах и в случае победы республиканской партии вероятным преемником достопочтенного Джона маккенти на его неофициальном посту диктатора города. Гайд Парк до слияния с городом всегда считался республиканским районом, и потому Патрику Джилгину неудобно было теперь перекинуться в другой лагерь. хотя большая часть города обычно стояла за демократов. Во время предвыборной кампании стало очевидно, что среди политических деятелей южной стороны Патрик Джилгин пользуется наибольшим влиянием, и Хэнт решил пригласить его к себе для переговоров. Надо сказать, Хент куда больше одобрял холодный практический расчет и беспощадную логику Каупервуда, чем велеречивые, пустое морализирование Хейгенина или Хиссопа, которые довольствовались тем, что читали мораль и таким образом пытались победить зло добром. Если Каупервуд с помощью Маккенти мог обрести такую силу, то он, Хенд найдет кого-нибудь другого кто с его помощью побьет МакКенти.